Обидно-то как. Их прибытие произвело легкий переполох. Шляпы принимала то и дело неумело, приседая в Книксоне очаровательная особа в синем платье, которую Петруша именовал Дуняшей, и пытался демонстративно ущипнуть. А она со столь же наигранным испугом ловко отстранялась, потупив глазки и бормоча. Барин, вы меня конфузите. Ей ассистировали два лакея, сытые, мордатые молодцы в левреях и чуточку криво надетых париках с буклими. Судя по их неуклюжей суете, гости тут были редкие, особенно аргентинские. все пять расследом за бойкой дуняшей направились на второй этаж один из лакеев запыхавшись обогнал распахнул дверь и притопнув ногой от усердия протараторил имена гостей столь пулемётной скороговоркой что понять что либо было решить невозможно из-за стола поднялся и проворно направился им навстречу лысоватый пожилой человек с роскошными бакенбардами в чёрном сюртуке с орденом Станислава в петлице, серо-чёрных полосатых бровках и коричневых щеблях. Всё верно. Именно такое сочетание. добродушнейшее круглое лицо и пронзительные быстрые глазки было бы характерным для оборотистого чиновника, начавшего служить, несомненно, еще при Николае Павловиче и выпутавшегося из неприятного дельца о взятке без малейших последствий. — Милости прошу, господа. Приговаривал он радушно. Виктор Викторович рассказывал, вы превосходно говорите по-нашему. — Мудрено бы иначе, — сказал Кузьминкин. Родители озаботились воспитать в любви к далёкой родине. Крайне похвально. Но знаете, у меня недавно гостил Петрушин, однакошник по Московскому университету, юноша из знатнейшей фамилии, э, скажу между нами, князь, но говорил всей молодой человек на столь варварской смеси французского с нижегородским, что господин Грибоедов украсил бы им свою галерею типов. Позвольте ручкой, адмозель. няк, господа. Но это был не шелопай петруша. Дело завертелось столь быстро и хватка, словно и не было меж хозяином и гостями 120 лет. Юлю в два счёта предельно тактично выпроводили погулять с петрушей над прудом, и Андрианов пер вывалил на стол устрашающую кипу бумаг. Примечание пер по-французски отец, но здесь употребляется в смысле старший. Кузьминкин оказался почти что и не удел. Мокин с ходу взял всё в свои руки, время от времени он поворачивался к спутнику с конкретными вопросами, но главную партию вёл сам. очень быстро Кузьминкин понял, какая пропасть лежит меж его книжными знаниями по экономике и финансам времён Александра II и серьёзными деловыми переговорами. Это был потрясающий спектакль для свежего зрителя, книжного червя конца XX века, светский по духу, но ожесточённый по сути торг насчёт процентов, уставных долей и маржи. облачённый в изящный и насказанный диалог о будущих взятках и точном списке тех, кто эти взятки будет принимать, неизбежные разъяснения, которые аргентинцу были необходимы, и реплики Мокина без промаха бившего в слабые места в узлы нестыковок в непрояснённость. Понемногу Кузьминкин начинал понимать, как становятся новыми русскими. и подсмеивался сам над собой за прежние мысли о некоем потаённом секрете не было секрета магической формулы были великолепные мозги однако вздохнул отставной статский советник когда в разговоре наметился определённый перерыв откинулся на спинку кресла слышал я господин мокин о заказских привычках ведения дел но сам с ними сталкиваюсь впервые уж примите комплиментик от посидевшего на финансовой службе в выжиге вас искренне скажу вулкан клокочет америка сказал польщённый мокин клокочет знаете ли Если все наши планы, дай-то бог, начнут притворяться в жизнь, мы с вами и Америку на уши поставим. Кузьминкин охнул про себя, но Андрианов, полный впечатлений, не увидел в последних словах собеседника ничего шокирующего, должно быть, сочтя вполне уместным неизвестным ему американским жаргоном, в который раз наполнил рюмки, пригласил: "Прошу господа, Аркадий Сергеевич, вы, простите, сохраняете в некоторой степени загадочность каменного гостя. Не слышал от вас ни одобрения, ни порицания. Мокин моментально пришел на выручку. Аркадий Сергеевич, по чести признаться, выполняет скорее функции не распорядителя, а пайщика. Капитал ему от родителей достался не менее значительный, чем тот, которым я располагаю. Но в конкретных делах он мне предоставляет свободу рук. Весьма верная позиция... Свидетельствующее о недюжинном уме, кивнул Андрианов. Было бы не в пример хуже, если бы человек, не располагающий должной деловой хваткой, тем не менее прометчиво вмешивался бы в подробности переговоций. А всё же, каково ваше впечатление? Я думаю, дело сладится, сказал Кузьминкин, рад слышать, рад. Разрешите взглянуть. Он взял у Мокина бриллиант. Осторожно держа подушечками пальцев, посмотрел на свет, подсокал языком. Боюсь, в драгоценных камнях я не так уж и хорошо разбираюсь, но в Петербурге без труда сыщем знатоков. Есть один голландец, хитрейшее бестие, но безукоризненно честен. Господин Мокин, неужели вы весь необходимый капитал намерены привести в Россию в виде бриллиантов?